«Я завоюю это царство». Уезжая, бандиты подожгли поместье и тем немного утешились, ведь получили они меньше, чем рассчитывали. Характерный грохот тележных колес по дороге и окрики погонщиков, понукающих впряжённых в телеге валов, крестьяне расслышали еще далеко. Радости это им не доставило. На телегах приезжали люди Вана, иногда и он сам, чтобы выгрести последнее из их и без того разоренных амбаров в счет уплаты ежегодного налога на урожай. Они расслышали еще и характерное гиканье, каким разбойники подгоняли своих лошадей, и их разнузданные покрики. «Ван едет! Ван едет!» Крестьяне поспешно уткнулись лицами в землю. Вана полагалось так приветствовать, если не хотел лишиться головы. Матери, между тем, успели еще и выпочкать лица детям золой. Так же поступили и молодые девушки. Золой обычно присыпали язвы на теле. От чумазах все инстинктивно держались подальше, чтобы не заразиться. Ван никогда не забирал тех, кто был перемазан золой. Прибыли никакой, больных не продаж. Наемники тоже таких сторонились. Зола многих детей спасла от рабства, а женщин — от бесчестия. Бандиты въехали в деревню, окружили деревенскую площадь тройным кольцом, пригнали и остановили телеги с добром. «Ван приехал!» — объявили они и загоготали. «Дзеугэ спешился», — садил с лошади Лидзе. «Крестьяне!» Те, кто рискнул поднять головы и посмотреть, удивленно переглянулись. Приехал вовсе не какой-то разряженный мальчишка. Староста щурил-щурил глаза, потом раскрыл рот и воскликнул. «Разве это не Адзе?» Тут уже и все остальные крестьяне подняли головы. То, как он теперь выглядел, казалось им настоящим чудом. Одежда на нем была дорогая, цвета индиго, а в руке он держал меч в черных ножнах из драгоценного дерева. То, что он вернулся таким щеголем, заставило их даже позабыть об опасности. Не иначе как Адзы, уйдя из деревни, нашел клад. «А Ван где?» — беспокойно спросил староста, который был старше и мудрее прочих. «Сказали же, что Ван приехал». лизы сделал шаг к деревенским и четко произнес. «Ван не приедет больше. Вана я убил». Крестьяне уставились на него в священном ужасе. Он спокойно выдержал их взгляды и подозвал к себе старосту. Тот, кряхтя, поднялся с земли и подошел, поглядывая на бандитов краем глаза. Поначалу он подумал, что бандиты подчиняются тому высокому мужчине с копьем, Но, подойдя ближе, рассмотрел, что все они поглядывают на Адзе, словно боятся пропустить хотя бы одно слово из его уст. «Староста», — сказал Лидзе, указывая на телеги, — «здесь еда и разные утвари. Раздели между всеми по справедливости. Излишки припрячьте на черный день». Крестьяне разволновались, услышав это, загалдели. «В телегах было много мешков с зерном и овощей. Если бы не страх перед бандитами, то они уже давно кинулись бы к телегам, подгоняемые голодом». Адзе сказал староста, опять поглядев на бандитов. «Эти люди из гор Джунлин?» Лидзе ответил утвердительно. «Они помогли мне отомстить за смерть матери». «Помогли?» — переспросил староста. «Бандиты?» «Нет, но вы на него поглядите», — хмыкнул Заог. «Ему говорят, а он сомневается. Наш Дага сказал же тебе». «Дага? Адзе, ваш Дага?» — не поверил своим ушам староста. Что-то чудовищное творилось в этом мире, если головорезы признали главарем деревенского мальчишку. Услышав его изумленный возглас, бандиты расхохотались. Реакция крестьян их немало позабавила. А, впрочем, скажи им еще вчера кто-нибудь, что они будут считать за старшего 12-летнего мальчишку, они бы его насмех подняли и поколотили ещё вдобавок». Лидзе велел бандитам помочь крестьянам разгрузить телеги и приглядеть, чтобы делёж прошел честно. Он знал, что доведенные до отчаяния люди способны на любую подлость, чтобы выжить. «Ну, — сказал Зауга, разминая пальцы с хрустом, — при мне все будет чинно и честно. Мне не впервые следить за разделом добра». Глядя на него и на других бандитов, крестьяне не решились хватать добрости лег и покорно выстроились в очередь, дожидаясь, когда староста и Цаоге разделят, по счету, привезенное зерно и прочее. Яньгун вызвался пересчитать людей, чтобы предележки не ошиблись с долями. Ли побрел к своему старому дому, возле которого была могила его матери. Для того, чтобы осуществить задуманное, ему придется покинуть эти места. Быть может, навсегда, «Не будет ли это непочтением к умершей?» Он опустился на колени и долго молился, сцепив пальцы на рукояти меча. Он даже не заметил, что дележ давно закончился, и крестьяне теперь насели на старусту, требуя, чтобы он упросил Адзе стать новым ваном. Они смекнули, что под защитой банды Джунлин деревня будет в безопасности. Зауга подошел к Лидзе, хлопнув его по плечу. «Лидага, тебя хотят ваном выбрать. Если хочешь что-то возразить...» То самое время. Не то они тебя на божничку посадят и из деревни не выпустят. Лидзе поспешно вернулся к площади. Между бандитами и крестьянами вот-вот должна была вспыхнуть, если уж не драка, то ссора. Деревенские твердили, что Адзе непременно станет ваном, а бандиты, что останется их главарем. Староста пытался урезонить тех и этих, а Яньгун наоборот подначивал. Пакостному мальчишке Евнуха хотелось посмотреть на драку. «Тихо!» сказал Лидзе, подходя. «Я не собираюсь становиться ваном этой деревни. Староста сам управится. На деньги, которые у вас теперь есть, наймёте в деревню охранников». «Так что же?» — спросил староста. «Адзы, ты останешься бандитом?» Бандиты осклабились, но ухмылки сползли с их лиц, когда Лидзе сказал. «Нет, и бандитом я не останусь». «Что же ты тогда будешь делать?» — нахмурился Дзаоге. Лидзе набрал полную грудь воздуха, Шумно выдохнул и сказал, «Я завоюю это царство и стану его правителем». Крестьяне вытаращились на него, бандиты гоготнули. Но Зауга остался серьезным. Он пристально глядел на Лидзе, словно хотел прочитать его мысли. Мальчишка не просто похвалялся, он всерьез верил, что ему удастся провернуть это. «И как же ты один завоюешь целое царство?» — усмехнулся Дзауга. «Почему один?» — спокойно возразил Лидзе. «Разве у меня нет сотни храбрецов?» Вот тут уже бандиты гоготать перестали и уставились на Лидзе с таким же изумлением, что и крестьяне. «Хочешь, чтобы бандиты стали твоим личным войском?» — уточнил Зауга, высоко поднимая бровь. «А почему нет?» — рассудительно ответил Лидзе. «Разве слава не та же добыча?» На этот Зауга не нашелся с ответом. «Слушай», — просиял Яньгун, «а ведь при царях всегда есть явнухи». Тебе-то и искать не надо, когда время придет. И он хлопнул себя ладонью по груди. Ты что же, Гунгун? -гун спросил Дзауга смехом. Не сомневаешься, что Лидага царем станет? Раз Дзе Дзе сказал, что станет, значит станет, убежденно ответил Яньгун. Разве его не благословили небеса? Ты ведь не думаешь, Зауга, что силу ему даровали только для того, чтобы вздернуть на воротах какого-то жирного вана? Небеса по мелочам не размениваются. Заставлять никого не буду, сказал Лидзе. Одному тоже можно справиться, только это дольше займет. Вдвоем всяко быстрее, сказал Яньгун, ухмыляясь и демонстрируя ему свой кнут. Три удачливее, чем два, возразил Цзао Гэ, кладя кладя Лидзе руку на плечо. Говоришь, слава тоже добыча? Глаза Лидзе вспыхнули. Следом за Цзаогэ и Яньгуном подтянулись и остальные. Первый шаг был сделан.